Глава 21. Когда я вернулась домой, Дамен еще спал. Маргарет также дремала рядом с ним в кресле. Осторожно разбудив женщину, сообщила ей, что у нее сегодня и завтра выходные. Такое прежде несколько раз случалось, когда после очередного успешного задания я брала перерыв на пару дней и проводила их лишь с Дамином, оставаясь дома и ночью. Маргарет сонно улыбнулась, быстро отчиталась, что особых происшествий за время моего отсутствия не произошло, и покинула дом. Я же принялась быстро собирать самое необходимое. Несколько смен практичной одежды для себя и дамина, продукты, все остатки сбережений, теплые одеяла и прочие вещи, которые могли понадобиться в дороге. Когда все необходимое было собрано и уже собралась будить дамина, чтобы сообщить ему о переезде, меня озарила здравая мысль, заставившая остановиться». После покупки этого дома я продала повозки и лошадей. То есть возможности перевезти дамина у меня не было. Возникла необходимость как можно скорее найти средство передвижения, на котором смог бы ехать старый наемник. Я на пару мгновений замерла посреди комнаты, лихорадочно пытаясь найти выход из этой ситуации. Вдруг услышала тихие шаги у входа в дом. Схватив кинжал, тенью скользнула к двери, но почти сразу учуяла характерный запах эльфа. «Ты быстро!» — не сумела сдержать удивление, распахивая перед ним дверь. «Да мне и собирать особо нечего». Побросал немного вещей, и все готовые зелья с ингредиентами в повозку. И сразу сюда отправился. «Мы же торопимся?» — тот немного растерянно пожал плечами. «Повозка? Твоя? А человек там внутри поместится?» Забросал его вопросами, боясь поверить в такую удачу. «В принципе, да, она довольно просторная». Отлично. Нужно переместить туда Дамина. Он сам двигаться уже не в состоянии, впрочем, как и сидеть. Естественно, после того, как ты его осмотришь, и дашь уже какое-то свое снадобье. Иначе какой смысл ехать вообще, если ты бессилен. Холодно бросила пристально глядя эльфу в глаза. Но нужно отдать ему должное, парень даже не вздрогнул, коротко кивнув, прошел мимо меня в дом. Куда идти? По коридору налево. «А ты не собираешься взять из повозки то, что необходимо?» Я немного растерялась. «Все с собой?» «Чего-то подобного я и ожидал, когда направился к твоему дому». Он едва заметно усмехнулся, двигаясь в указанном направлении. Оставив его замечание без ответа, поспешила в комнату к дамину и принялась осторожно будить его. Наемник долго не просыпался, затем, с трудом раскрыв глаза, уставился на меня мутными глазами. «Привет, пап, это я» позвала его тихо, дождавшись, пока его взгляд сфокусируется на мне. За спиной икнул от удивления эльф, но я не обратила на него внимания. «Лин, солнышко мое! Что-то случилось, что-то так рано встало!» — обеспокоился Даймен, осветившись улыбкой, как только меня увидел и попытался встать. Но тело ему уже давно не принадлежало. «Нет, просто пришел новый хороший доктор. Он тебя смотрит и даст лекарство Ласково улыбнулась, погладив его по щеке. «Я болею?» «Да, припоминаю, болею. От мамы нет вестей, давно ее не видел. Даже уже не помню, как она выглядит», — пробормотал старик, расслабившись на подушках она просто занята немного но вчера долго с тобой сидела сейчас доктор тебя смотрит и все будет хорошо соврала я как можно естественней улыбнувшись в последнее время Дамиан все чаще вспоминал о своей жене и сильно страдал когда узнавал что она мертва приходилось врать для меня же одной ложью больше или меньше уже давно не имело значения да конечно сразу могу дать вот это выпить станет легче спохватился эльф, доставая какую то склянку Я перехватила его руку и, слегка сжав запястье, одними губами прошептала, что ему не жить, если это яд. Парень обиженно сверкнул своими эльфийскими глазищами, но лишь резко отрицательно мотнул головой, не пытаясь спорить со мной вслух. Похоже, понял, что даме лишний раз беспокоить не стоит. Я не одобрю. Уже хорошо. Люблю понятливых». Эльф помог ему выпить снадобья, затем быстро и профессионально провел осмотр, позадавал некоторые вопросы, касавшиеся жизни Дамина, самого по себе и его семьи. На удивление тот назвал довольно много фактов о своем прошлом, не упомянув лишь работу наемником и того, что было после смерти его жены и дочери. После этого парень вышел в коридор и поманил меня следом. «Я не буду спрашивать, как так получилось, что вампир имеет живых родителей людей, как и того, почему отец не знает, что его дочь вампир. Казалось бы, настолько сильное воспоминание должно было задержаться. Но это твои тайны, я в них лезть не собираюсь. Спасти его от смерти не могу никак, он умирает, и конец уже близок. Подвижность также не верну, это никому не под силу. Но вот больше воспоминаний вполне возможно». «Я смогу сотворить и зачаровать еще несколько снадобий, смешав которые, он сможет вспомнить кое-что из забытого уже сегодня вечером», честно признался эльф и замер, ожидая моего вердикта. «Я же поверить не могла своему счастью. Это уже стоило того, чтобы спасти эльфа и тогда, и сейчас». «Хорошо. Тогда, пока мы будем ехать, ты с даменом будешь сидеть в повозке и мастерить свои снадобья, а я поведу» скомандовала с трудом, скрывая радость, переполнявшую меня. Тот молча кивнул в ответ. «Раньше у дамина была сиделка. Поскольку я и так многим жертву не убив тебя, ты будешь частично исполнять ее обязанности. Сам понимаешь, он не допустит, чтобы это делала его маленькая дочь». Постаралась заявить непреклонным тоном, но под конец в голосе прорезались виноватые нотки. «Не привыкла я напрягать кого-либо, всегда была надежда только на себя». «Согласен. Я перенесу его в повозку. Один вопрос. Тебя зовут Дафна или Лин?» «Мое имя Дафна. Но лучше зови меня Лин. Сил, хватит поднять его?» Я с сомнением покосилась на чедушное тело эльфа. Но присмотревшись, поняла, что впечатление обманчивое. Не такое уж он и хилый, хоть и сухопарый. «Да». Мы вернулись в комнату к Дамину. Наёмник наемник немного обеспокоенно переводил взгляд с меня на эльфа. «Мы сейчас отправимся в путешествие с доктором. Будем жить в другом городе, где условия получше. Мы торопимся, поэтому сейчас он быстро завершит с тобой гигиенические процедуры, а покормит уже в повозке». Я обрисовала для Дамиана наш дальнейший план действий, улыбаясь уже намного искреннее, чем в последние несколько недель. Возможно, надежда не такое уж и поганое чувство. «Мы едем без Мэри?» Забеспокоился он. В его глазах отразилась паника. Мама выехала еще вчера, чтобы все подготовить к нашему приезду. Поспешила успокоить его, ласково погладив по морщинистой руке. «Да, это в ее духе». Дамиан рассеянно улыбнулся, вспоминая что-то, ведомое лишь ему. «А как зовут доктора?» «Эм, его зовут?» Протянула задумчиво, лихорадочно пытаясь вспомнить, обернулась к эльфу и сделала большие глаза. «Как твое имя?» Прошептала едва слышно. «Серьезно? Ты забыла мое имя?» Поразился он так же тихо. «Что-то на Эн? «Меня зовут Найджел», — громче сказал парень, уже обращаясь к Дамину, и добродушно ему улыбнулся. «О, я же говорил, что что-то на Эн. «И не надо на меня так смотреть!» В память он отложился, как придурочный малолетний эльф-суицидник. «Вряд ли ему бы польстила такая характеристика». «Приятно познакомиться, Найджел», «Делайте, что нужно», — усмехнулся наемник. Я тактично вышла из комнаты, указав Найджелу, где что. Сама тем временем поспешила вынести наш багаж и погрузить в повозку. Там отметила довольно много ларцов и небольших сундуков с чем-то дребезжащим. Как можно аккуратнее сдвинула это все по сторонам, освобождая место для Дамиана». Затем из дома взяла еще несколько одеял, из которых соорудила постель наемнику. Удовлетворившись результатом, отступила в сторону. Вскоре из дома вышел Найджел, бережно несший старика. И по его виду не сказать, что эльфу тяжело. Убедившись, что он с комфортом устроил дамина, я вскочила на козлы и вывела лошадь на дорогу. «Чем раньше двинемся в путь, тем лучше. Кто знает, когда гильдия обнаружит, что я не выполнила заказ?» Оставалось надеяться, что оно того стоило. С другой стороны, нам с Дамианом уже давно нечего терять.